Никакого отрицания. Седьмое. Свободной называется такая вещь, которая существует по одной только необходимости своей собственной природы и определяется к действию только сама собой. Необходимой же, или лучше сказать принужденной, называется такая, которая чем-либо иным определяется к существованию и действию, по известному и определенному образу. Восьмое. Под вечностью я понимаю самое существование, поскольку оно представляется необходимо вытекающим из простого определения вечной вещи. Объяснение. В самом деле, такое существование, так же, как и сущность вещи, представляется вечной истиной, и вследствие этого не может быть, Объяснимо как продолжение, длительность или время. Хотя и длительность может быть представляема, не имеющей ни начала, ни конца. Аксиомы. Первое. Все, что существует, существует или само в себе, или в чем-либо другом. Второе. Что не может быть представляемо через другое,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 вещи, не имеющие между собой ничего общего, не могут быть и познаваемы одна через другую. Иными словами, представление одной не заключает в себе представление другой. Шестое, истинная идея должна быть согласна со своим объектом. Седьмое, сущность всего того, что может быть представляемо несуществующим, не заключает в себе существование. Теорема первая. Субстанция по природе первее своих состояний. Доказательство – это ясно из определений третьим и пятым. Теорема вторая. Две субстанции, имеющие различные атрибуты, не имеют между собой ничего общего. Доказательство – это также ясно из определения третьего, ибо каждая субстанция должна существовать сама в себе и быть представляема сама через себя, иными словами представление одной не заключает в себе представление другой. Теорема третья. Вещи, не имеющие между собой ничего общего, не могут быть причиной одна другой. Доказательства. Если они не имеют между собой ничего общего, то они не могут быть и познаваемы одна через другую, по аксиоме пятой. И, следовательно, одна не может быть причиной другой, по аксиоме четвертой, что и требовалось доказать. Теорема четвертая. Две или более различные вещи различаются между собой или различием атрибутов субстанции, или различием их модусов, состояний. Доказательство – все, что существует, существует или само в себе, или в чем-либо другом, по аксиоме первой, то есть вне ума нет ничего, кроме субстанций и их состояний, по определению третьему и пятому. Следовательно, вне ума нет ничего, чем могли бы различаться между собой несколько вещей, кроме субстанций, или что тоже по определению четвертому, их атрибутов и их модусов, что и требовалось доказать. Теорема пятая. В природе вещей не может быть двух или более субстанций одной и той же природы, иными словами, с одним и тем же атрибутом. Доказательство, если бы существовало несколько различных субстанций, то они должны были бы Различаться между собой или различием своих атрибутов, или различием своих модусов.